Дисней и издательство «Эксмо». Круэлла Адаптация Элизабет Трудник По сценарию Даны Фокс и Тони Макнамара История Элайны Брош Маккена, Келли Марсел и Стива Зисиса. Основана на персонажах, созданных Доди Смит По мотивам фильма «Дисней» Круэлла Посвящается сотрудникам и студентам CCLCS, которые ежедневно обучают и учатся тому, как важно быть честным с самим собой. То, что отличает вас от других, порой кажется бременем, но это не так. И очень часто именно это отличие помогает вам достигать высот. Эмма Стоун Пролог Кройло Девиль не родилась такой. Такое она сделала себя сама, хотя, если быть точными, ее, как и любое другое живое создание из плоти и крови, конечно же родили. Назвали ее Эстеллой, и ходят слухи, в ночь ее рождения звезды не светили и луна не смело показываться из-за грозовых туч. Поговаривают еще, на всю округу был слышен волчий вой и реки возле ее дома вскипели. Но люди говорят всякое. И в большинстве случаев их пересуды оказываются далеки от правды. Во всяком случае, некоторые из них. Эстелла пришла в этот мир, как любое другое дитя, толкаясь и крича. Но едва она появилась на свет, как тут же стало ясно, что она совершенно не похожа на других детей. Некоторые называли ее единственной в своем роде, другие — особенной. Пара-тройка добросердечных прохожих, видевших ее на прогулке в коляске, возможно, даже осмелились бы назвать ее милой, пока с нее не спадал вязаный чепчик, открывая их взглядом ее волосы. Угольно-черная справа, белоснежная слева. С самого ее рождения они бросались в глаза своей густотой и цветом. И когда окружающие их видели, они, как правило, переставали считать ее милой и начинали считать ее чудной. Но материнская любовь слепа, и мать Стеллы, Кэтрин не была исключением. Для Кэтрин Стелла была самой-самой с момента ее появления на свет. Проходили дни и годы, и Стелла выросла из любознательного младенца, щедрого на улыбке, в развитого не по годам карапуза, который стремился все делать по-своему. Она начала ходить раньше других детей ее возраста. И к двум годам уже общалась с мамой целыми предложениями. Казалось, она никогда не замечала косых взглядов окружающих и никогда не переживала из-за того, что никто не приходит в гости в их с мамой ветхий, но уютный домик. Эстели крошечное жилище, в котором она жила, не казалось унылым или тоскливым. Одежда, которую штопала ее маму портниха, добавляла тесному пространству красок и стала ее миром. Эстела пропускала шелк, шифон и тафту сквозь пальцы, девясь их гладкости. Она сравнивала наряды и придумывала рисунки для тканей. Она росла, и ее талант проявлялся с новой силой. Сидя на коленях у мамы, Эстелла быстро научилась вдевать нитку в иголку и вскоре уже самостоятельно штопала носки и подшивала юбки. Когда та немногоя мебель, которая была у них в доме, окончательно изнашивалась, Эстелла ставила на обивку цветастые заплатки из остатков ткани. Хотя шитье давалось Эстелле легко от природы, следовать правилам для нее было чуть сложнее. Матери Эстеллы не раз приходилось деликатно напоминать ей об устройстве этого мира. «Придерживайся выкройки», — говорила она дочери. «Существует определенный порядок». «Какое уродство!» Возмущалась Эстелла, поднимая выкройку и сравнивая ее прямые ровные линии с тем безумством форм, которое она задумала для нового платья своей куклы. Мать Стелла качала головой. «Как грубо! Ты ведь Эстелла, а не Круэлла!» «Круэлла!» — примечание. «Круэлла!» — от английского «круэлл» — жестокий. Конец примечания. Такое прозвище дала ей мама, когда Эстелла была младше и переживала муки ужасных двух лет, за которыми последовали страдания деспотичных трех лет. Характер Эстеллы, когда он брал над ней верх, мог сделать ее капризной, а иногда даже злой. Мать Эстеллы любила напоминать ей, чтобы она держала Круэллу в узде, но в какие-то моменты это было легко, а в некоторые попросту невозможно. Иногда, услышав напоминание, маленькая Эстелла качала головой или, когда в конец разобидится, разрывала выкройку и топала ножкой. Но она всегда возвращалась, чтобы обнять маму и извиниться. Она не хотела быть грубой, она просто хотела шить по-своему. К 12 годам Эстелла превратилась в талантливую портниху. Хотя у нее по-прежнему не было друзей, мама каждый день напоминала ей о том, что она особенная — «Ты можешь стать кем или чем пожелаешь, сладкая моя», — говорила мама. «В тебе есть не только черное и белое. В тебе есть все цвета радуги». И Эстала ей верила. Эстелле не были нужны друзья. Ей хватало мамы и собственного воображения. Так что, в общем и целом, Эстала была счастлива. Но вскоре все должно было измениться.